а как же удача? Да ему повезло. Так рассуждают те, кто ничего не понимает в удаче. Они вообще не изучали ее суть. Ранние пенсионеры забывают про ошибку выжившего. Когда я вижу такие реплики, то негодую. Вся история человечества – сплошная ошибка выжившего. Миллион погибших сперматозоидов не напишут гневный комментарий в вашем профиле на Фейсбуке, что им не повезло, а вы всего лишь подтверждение ошибки выжившего. Удача поддается анализу, ее можно поймать. Умные дядьки выпустили несколько книг о природе случайности и везении. Идите в книжный магазин и спрашивайте у продавцов, где найти творчество Насима Талеба и Леонарда Млодинова. Но 99% начинающих инвесторов пытаются ловить удачу там, где она не вводится. Наш горе-инвестор изучает матчасть, видит, что доходности – Традиционных инструментов редко превышают депозит более чем на 3-4%. Далее он лезет в Excel-табличку, прикидывает свой уровень доходов и расходов и начинает грустить. Серьезные капиталы где-то вдалеке, надо ждать лет 30 или даже больше, но жить хочется уже сейчас. И вот он берет на себя риск. Купить Теслу, купить биткоин на пике, зажмуриться и ждать тысячи процентов годовых. Такой подход почти всегда приводит к гарантированному разорению. Помогала ли мне удача? Безусловно. Мне очень везло. Перечислять можно долго. Я родился в семье образованных инженеров. Прожил всю жизнь в столице. Получил советское образование. Застал смену политического строя. Застал цифровую революцию. Застал несколько бычьих рынков. Вел бизнес в стране с нулевой конкуренцией. Это не шутка, мне есть с чем сравнивать. Есть опыт построения бизнеса в США, Европе и Азии, Там это делать в разы сложнее. Все это везение. Но точно такая же удача была у миллионов моих соотечественников. Воспользовались ли они лотерейным билетом многоразового использования? Нет. А ведь кто-то, и таких большинство, опишет в те же времена как неудачные. Развал СССР, денежная реформа, дефолт 1998 локальные войны. И будут правы, все это тоже было. Управляемая удача. Мы приходим в этот мир без всего. Мало кто из нас рождается в семьях аристократов и крупных капиталистов. У нас есть всего один ресурс – время. Формула удачи сводится к тому, что мы начинаем конвертировать время в капитал. То есть рискуем временем. Еще раз подчеркну – временем, а не деньгами. И время надо тратить на то, что приносит удачу. Правильные связи, окружение, образование, поиск хлебных ниш. То есть процесс ловли удачи сводится к варьированию вероятностей. Вы ищете места и тот путь, где вероятность найти лотерейный билет, высока. Несколько зарисовок. Беседую с приятелем-криптоэнтузиастом. У них сейчас снова веселые времена. Приятель. Биткоин уже почти 50 тысяч долларов. Скоро ту мун Я. Ты сделал деньги не на курсовой разнице. Забыл? Приятель. А на чем? Я. Ну как же, ты продавал карты и лопаты золотоискателям, приятель. Хм, я. Вспомни, кто были главными бенефициарами криптобума. Разве покупатели биткоина? Нет. Производители видеокарт, маркетологи, программисты, юристы и прочие прилипалы, в хорошем смысле слова. Они продавали свое время там, где за него давали больше всего денег. Вот и весь секрет. Диалог с супругой. Недавно она сменила профессию, ушла из ресторанного бизнеса в индустрию рекламы и маркетинга, стала больше работать на дому. Я. Сколько ты раньше получала и какой у тебя был график? Супруга. Больше 100 тысяч рублей в месяц, работала 6 дней в неделю по 12 часов. Я. А теперь ты работаешь по 2-3 часа в день и получаешь те же деньги. Разве это не удача? Супруга. Однозначно удача. Я. Сколько ты заплатила за эту удачу? Супруга. Ноль, точнее почти ноль. Я вкладывала время в самообразование, и мне помогли связи с нужными людьми. Все истории управляемой удачи похожи друг на друга, как две капли воды. Когда следующий поезд? В начале нулевых на моих глазах произошел интернет-бум. Я застал несколько его волны, даже воспользовался некоторыми. Поймав первую, я стал бояться пропустить вторую. Теперь понимаю, что эти волны приходят все чаще и чуть ли не по расписанию. Аномалии происходят еще чаще. Бум поисковых систем, сайтов, соцсетей, бум мобильных приложений и онлайн-торговли – это перечисление поездов удачи лишь в одной нише. Возможности и деньги лежат у нас под ногами. Чтобы их заметить, нужна информация. Что нужно, чтобы получить фору? Инвестировать время. Антиудача. Читатели часто просят поделиться секретами построения бизнеса, но эта информация мало кому будет полезна. Она протухла, из нее невозможно извлечь выгоду. Зато вы можете не повторять моих ошибок. Еще вы можете изучать ошибки других частных инвесторов. Я называю это антиудачей. Все ошибки у нас однотипные и понятные, и от них можно защититься. Лотерейный билет Хочу закончить главу классическим анекдотом, который прекрасно иллюстрирует непонимание людьми того, как работает удача. Жил был один несчастливый и невезучий человек. Никто не считал его таковым, однако он с таким усилием твердил о своем невезении, что постепенно другие люди согласились с ним. Он говорил, что ему патологически не везет ни в чем, даже в лотерею выиграть не может ни копейки, но не везет и все. И начал этот человек просить у Бога помощи. Каждый вечер перед сном он молился и просил в молитве выигрыш в лотерею, а помощи все нет. Вот он просит месяц, второй, третий, год, второй, третий, помощи нет. И вдруг с небес раздается голос, сын мой, купи наконец хотя бы один билет. И еще раз добавлю, лотерейный билет покупают не за деньги, а за время, потраченное с пользой.